БОЛЬШОЕ ЧУДО Огромные крылатые существа, обычно описываемые свидетелями как безголовые, являются интегральной частью феномена НЛО. 18 сентября 1877 года, этот год отмечен Джессопом как начало невероятной декады, Крылатые существа были замечены в небе над Бруклином. В 1922 году в Небраске дважды наблюдали восьмифутовые крылатые существа, появлявшиеся из круглых летающих машин и устремлявшиеся куда-то на собственных крыльях. Безголовые крылатые существа видели в 1945 году над Скандинавией. А 16 ноября 1963 года четверо подростков из Кента, Англия, стали свидетелями посадки ярко светящейся сферы, когда возвращались поздно ночью домой с танцев. По их словам, они были страшно напуганы, когда огромное безголовое существо с крыльями, напоминающими по форме крылья бабочки, неожиданно появилась из этой сферы. Десятью годами ранее шести- или семифутового человека с крыльями наблюдали над Хьюстоном, штат Техас. В то же время над Техасом часто замечали и НЛО. Начиная с ноября 1966 года и весь 1967 год, более ста человек в Пеунт-Пливенте штат Западная Виргиния, в разное время видели гигантское крылатое существо с горящими красными глазами, расположенными на плечах. Большинство из этих наблюдений произошло в районе старых складов со взрывчаткой времен Второй мировой войны. Я беседовал со многими из этих свидетелей и убежден, что они действительно столкнулись с чем-то странным. Очень может быть, что это нечто, хорошо знакомое с нашими легендами об ангелах и демонах, в их образе и подобие летало над Западной Виргинией в 1966 году, равно как и над Португалией в 1916 году. С 1909 по 1914 годы Фляп захватил Африку, Австралию, штат Оклахома в Америке и много других мест на планете. Сообщения о полтергейстах достигли своеобразного пика в 1910 и 1913 годах, концентрируясь главным образом во Франции и Италии, хотя в этот же период поступали сообщения и из Портленда, штат Орегон. Однако мы отвлеклись, а нас в данный момент интересуют безголовые крылатые существа. Фляп 1909-1914 годов мог быть просто прелюдией к Первой мировой войне и всему тому, что за ней последовало. Хотя, конечно, очень может быть, что никакой связи между этими событиями нет. Мы не имеем возможности установить истину, К сожалению, пока не будут переведены дополнительные исследования, нельзя считать большинство сообщений даже косвенными доказательствами. Однако позже, уже во время войны, появились и прямые доказательства. В 1915 году четыре девочки пасли овец в окрестностях Кабеко, португалии и увидели, если верить сообщениям, Белую фигуру, парящую в воздухе. Она словно была завернута в простыню. Не было видно ни головы, ни рук, — рассказывали девочки своим родителям. Кстати, ни один из свидетелей из Западной Виргинии не говорил о том, что видел руки у этих летающих созданий. Еще дважды в то девочки видели белое безголовое существо, Имя одной из девочек – Лючия Эббо-Бера. Она родилась 22 марта 1907 года, и ей суждено было сыграть одну из центральных ролей в потрясающей драме, которая за этим последовала. Летом 1916 года Лючия Эббо-Бера с несколькими другими детьми играла неподалеку от лесной опушки. неожиданно они увидели Яркий свет над вершинами деревьев. Когда свет достаточно приблизился к ним, он принял очертания человеческой фигуры. Позднее дети рассказали, что прозрачный юноша лет четырнадцати-пятнадцати приземлился недалеко от них и объявил «Не бойтесь, я ангел мира, молитесь со мной». Дети опустились на колени, перед прозрачным юношей, и молились до тех пор, пока тот не растворился в воздухе. Через пару недель ангел опять появился перед той же группой детей на том же месте, и они вновь вместе молились. Первоначальный контакт был налажен, сцена оказалась подготовленной для дальнейших событий. Европа была охвачена пламенем мировой войны. И солдаты из окопов наблюдали странные знамения на небесах. Океаны крови безо всякой пользы лились в этой наиболее бессмысленной в истории человечества войне. Генералы обеих воюющих сторон посылали своих подчиненных в самоубийственные атаки, стоившие тысяч жизней, но не дававшие результата в виде даже дюйма отвоеванной территории. И чтобы усугубить последствия резни, люди научились летать. Первые пилоты стреляли друг в друга из винтовок и пистолетов, но вскоре появились и пулеметы. Стремительно распространялся спиритизм. Родственники погибших и пропавших без вести пытались установить с ними связь. Тысячи женщин с криком просыпались среди ночи в тот самый момент, когда их мужья и сыновья замертво падали на далеких полях сражений. Этот же феномен, укрепивший веру в спиритизм, повторился во время Второй мировой войны, а также войны в Корее. То же происходит и сегодня, когда наши молодые парни истекают кровью во Вьетнаме. 6 апреля 1917 года Соединенные Штаты Америки официально вступили в войну. Месяцем позже, в воскресенье 13 мая, десятилетняя Лючия Эбобера, 9-летний Франциско Марто и семилетняя летняя Джансита Марта, гуляя в поле у деревушки Кова-да-Ирия, расположенной вблизи города Фатимы, Португалия, Увидели в ясном небе вспышку яркого света. Подумав, что это молния, дети бросились под прикрытие большого дуба, но остановились в изумлении, увидев парящий на трехфутовой высоте яркий шар светло-зеленого цвета, а внутри шара — существо в сверкающей белой мантии, с лицом, на которое больно было смотреть» из-за исходившего сияния. — Не бойтесь, я не причиню вам вреда, — сказала существо мягким мелодичным голосом. Испуганные дети спросили ее, — голос был женским, — откуда она появилась? — Я прибыла с небес, — ответила она, — и прошу вас приходить сюда в течение шести месяцев каждое тринадцатое число в это самое время. Тогда я скажу вам, кто я и чего хочу. После этого я являюсь на землю в седьмой раз». Она попросила их ежедневно молиться прекрасной деве и за мир на земле. Затем шар в полной тишине стал подниматься и исчез. Примечательно то, что только Лючия и Джансита слышали голос. Что же касается Франциска, то он, хотя и видел объект, но не слышал ничего. Трое детей, возбужденные, вернулись домой и пытались рассказать родителям о неспосланном им видении. Однако взрослые не восприняли эту историю серьезно. Все же слух об этом распространился, и когда 13 июня дети снова направились в Ково-да-Ирию, их сопровождала, держась на почтительном расстоянии, небольшая группа паломников. Одна из свидетельниц, Мария карейра заявила, что когда дети неожиданно опустились на колени и стали разговаривать с невидимым существом, Она лично не видела ничего, но слышала странный звук, похожий на жужжание пчелы. Согласно многим показаниям, звук, похожий на жужжание пчелы, часто исходит от низколетящих НЛО. Позднее Лючия рассказывала, что Пресвятая Дева просила их научиться читать. Не такая уж легкая вещь для ребенка из семьи португальского крестьянина в 1917 году. 13 июля, когда трое детей, преклонив колени, вновь обратились к видимому только им существу, вокруг них собралась уже большая толпа. Один из взрослых свидетелей, крестьянин по имени Ти Марто, сообщил что он слышал звук похожий на тот что издает овод залетевший в пустое ведро преисполненные надежды калеки и слепцы молили детей попросить о чуде Лчия передала их просьбу и ответила словами пресвятой девы продолжайте ходить сюда каждый месяц в октябре я скажу вам кто я от чего хочу и совершу чудо которая заставит поверить в меня каждого. Когда ночь озарится невиданным светом, знайте, что это великое знамение, которое дает вам Господь, желающий покарать мир за его преступления. Чтобы предотвратить грядущее несчастье, я попросила Господа наказать только Россию. Если моя просьба будет удовлетворена, Россия будет наказана преобразованием, и на земле наступит мир. Но молитесь за Россию. Естественно, что неграмотные крестьянские дети ровным счетом ничего не знали о России. 8 марта 1917 года началась русская революция, и не прочувствовали таившуюся в этих словах угрозу. Примечание. Речь идет о февральской революции, начавшейся 23 февраля, 8 марта по старому стилю. Примечание редакции. Во время июльского контакта, по слухам, детям был передан Пресвятой Девой секрет, о котором никто и никогда точно ничего не знал. В ответ на давление со стороны взрослых, настаивавших, чтобы Лючия удовлетворила их любопытство, та ответила, что этот секрет для кого хорош, а для кого и плох. Слухи о видениях вблизи деревушки кова -да ирия за эти два месяца распространились по всей Португалии и стали сенсацией в масштабе страны. В августе дети были арестованы властями и содержались некоторое время в заключении. Им угрожали, стараясь вырвать признание, в мистификации. Но дети упорно отказывались дать подобные показания даже под угрозой смерти. Они находились под арестом, когда 13 августа шеститысячная толпа собралась на заветной поляне. Согласно свидетельствам очевидцев, яркая вспышка света озарила небо, и нечто, напоминающее маленькое прозрачное облачко, стало медленно снижаться и повисло над вершинами деревьев. В этот момент лица, стоявших в толпе, осветились яркими многоцветными огнями. Лючия, Франциско и Джон были освобождены и пришли на поляну девятнадцатого августа. В этот день они якобы снова видели Пресвятую Деву и говорили с ней. Через месяц, тринадцатого сентября, дороги, ведущие к Ково до -да были забиты паломниками, священниками, монахами, нищими, огромным количеством зевак, Как обычно бывает в подобных случаях, многие пришли молить Пресвятую Деву о всевозможных милостях. Одни жаждали исцеления, другие — помощи в решении жизненно важных проблем. Они окружили бедных детей, требуя от них содействия в исполнении их просьб о чуде. Хотя общеизвестно было, что чудо обещано в октябре. В этот день в толпе среди прочих находился доктор Мануэль Нуньес Фремигао, настоятель кафедрального собора в Лиссабоне и профессор духовной семинарии в Санта-Рейме. Позднее он писал, что когда дети впали в транс, в совершенно безоблачном небе слегка померкло солнце. Однако настоятель не заметил светящегося огненного шара, о котором заявляли другие свидетели. Вплоть до этого времени Пресвятая Дева никоим образом не давала понять, кто она такая. Видеть ее могли лишь трое детей, а слышать только двое – Лючия и Джансита. Впоследствии взрослые весьма приукрашивали описание Девы, полученное от детей хотя те и сами никогда не видели ни ее лица, ни волос, а только расплывчатую светящуюся фигуру. Около 70 тысяч человек собралось в Кова-да-Ирии 13 октября 1917 года в ожидании обещанного чуда. Многие были с фотоаппаратами, а даже с примитивными, с ручной перемоткой кинокамерами. Погода была очень плохой, шел проливной дождь. Поле превратилось в море грязи, толпа стояла под зонтиками. Дети вместе с родителями спрятались под небольшим деревом и ждали. Вскоре после полудня Лючия тяжело задышала, и ее поднятое вверх лицо восторженно осветилось, когда она начала впадать в состояние транса. Появилась Пресвятая Дева, которую стоящие в толпе, естественно, не видели. Дети заявили, что на этот раз она держала младенца на руках и назвала себя Матерью Божьей. — Война скоро кончится, — сказала Дева, — и солдаты вернутся домой. Война продолжалась еще год. Внезапно, издав крик ужаса, многотысячная толпа повалилась на колени прямо в грязь. Огромный серебряный диск, быстро вращаясь, пробил низкую облачность и стал снижаться. Хрупкие пряди серебряных ангельских волос посыпались с неба и быстро растаяли, прежде чем кто-либо сумел их подобрать. Объект, подпрыгивая вверх и вниз, плясал под кромкой облаков и, завращавшись быстрее, начал быстро менять цвета. Затем, резко снизившись, он пронесся над охваченными ужасом людьми и снова набрал высоту. Подобные маневры продолжались более десяти минут. За много миль от Фатимы свидетели наблюдали тот же самый объект и в Сан-Педро-де-Моэле, и в Альбурите, и в других местах. Священнику Игнацио Лауренца объект показался похожим на снежный ком, вращающийся вокруг своей оси. В самой Фатиме в толпе наблюдавших находился известный ученый из Каимбурского университета профессор Альмейда Гаррет, который позднее писал «Шел очень сильный дождь, Внезапно луч солнца пробился через плотные облака, и все стали глядеть в этом направлении. Объект выглядел подобно диску, с очень четкими контурами. Он ярко блестел, но не слепил. У меня не сложилось впечатление, как у некоторых других, что объект был тускло-серебряным. Скорее, его изменяющийся цвет можно сравнить с жемчужным. Диск был похож на хорошо начищенный металлический предмет. Я вовсе не прибегаю к поэтическим гиперболам, так как видел все собственными глазами, и вот этот диск неожиданно начал разворачиваться, вращаясь все быстрее и быстрее. Внезапно толпа издала вопль ужаса. Непрерывно вращающееся «солнце» в кавычках Изменив цвет на кроваво-красный, камнем устремилась к земле, угрожая раздавить всех своим страшным весом. Волна горячего воздуха пронеслась над ошеломленной толпой, мгновенно высушив их промокшую до нитки одежду. Мы можем предположить, что эта волна явилась причиной чудодейственного выздоровления многих больных находящихся в толпе, так же, как тепло от багрового шара спасло полицейского офицера Гуда в Техасе от заражения крови. Приведенный случай представляет очень большую значимость, так как он произошел на глазах 70 тысяч свидетелей, среди которых было немало журналистов, ученых, священников, В то время Европа содрогалась в пожаре Первой мировой войны, и вера в Бога сильно пошатнулась перед фатальностью гибели миллионов людей. Этот инцидент был тщательно расследован. О нем написано большое количество книг, однако ни в одной из них нет фотографий объекта. А ведь в толпе было очень много фотографов, направивших в небо объективы своих аппаратов. Что же случилось со всеми теми фотоснимками, которые они сделали? Куда девались километры от снятой кинопленки? Я приложил немало усилий, чтобы обнаружить фотоматериалы, но не добился успеха. Можно только предположить, что все они собраны кем-то, и хранятся за семью замками в каком-нибудь секретном архиве, поскольку в этом уж никак нельзя обвинить ни ЦРУ, ни наши военно-воздушные силы, то кто же тогда конфисковал эти фотоснимки? В первоначальных сообщениях о португальском чуде свидетели единодушно сходились в том, что объект был белым, казался металлическим, изменял цвет при увеличении скорости вращения. Однако позднее сложились мифы, прочно вытеснившие факты. Диск превратился в Солнце, хотя обсерватории всего мира неопровержимо доказали, что в момент чуда Солнце оставалось на своем месте. По прошествии многих лет миф о Солнце стал отходить на второй план и все больше ударение делалось на святости трех детей. серебряные ангельские волосы описываются в современной литературе как лепестки роз.